Глава 30. Уносящий нас теперь плод затонуть не может. Составляющие его бревны, что бы ни случилось, всегда выплывут на поверхность, но ему угрожают другие, не менее серьезные опасности. Море может разбить его в дребезги, могут порваться скрепляющие его веревки. Наконец море легко может поглотить эту маленькую скорлупку вместе с кучкой разместившихся на ней жалких людей. Из 28 человек, бывших на Шансолоре, 10 уже погибло. Нас еще 18. 18 человек на маленьком плоту, имеющем форму неправильного в 40 футов длиной и 20 шириной. Вот имена переживших, постигшие нас ужасы. Двое литурнеров. Инженер Фалстен, мисс Герби и я. Это пассажиры. Затем капитан Роберт Куртис, лейтенант Вольтер, боцман, буфетчик Гоберт, Повар, негр Джинск плотник Даулас и семь матросов. Остен, Оуэн, Уильсон, Ореди, Борг, Сэндон и Флайполь. Неужели небо послало нам еще мало испытаний за эти 60 дней, как мы отчалили от Американского берега? Неужели нас ждут еще новые бедствия? Самый доверчивый из нас с ужасом ждет новых испытаний. Но не будем заглядывать в будущее. Подумаем лучше о настоящем и изложим постепенно все дальнейшие ужасные события, постигшие нас морской драмой. С пассажирами, читатель, я вас уже познакомил. Теперь скажу, какие сохранились у нас запасы провизии. Роберт Куртис мог захватить только то, что удалось вытащить из баталер камеры, большая часть которой была уничтожена во время затопления Шанселора. Запасов этих очень мало. В особенности, приняв во внимание, что нас 18 человек и что нам абсолютно неизвестно, через сколько дней мы встретим какой-нибудь корабль или доберёмся, наконец, до земли. Бочонок с сухарями, бочонок с сушёным мясом, маленький бочонок с водкой, два с водой. Вот и всё, чем мы можем похвастать. С первого же дня нам пришлось установить строгие порции. Что касается запасов платья, то у нас не сохранилось решительно ничего. Паруса будут служить нам и одеялами, и тёплым платьем. Из утвари и инструментов уцелели только у Дауласа плотничьи принадлежности, затем секстант, бусоль, карты, перочинные ножи, металлический котелок и жестяная чашка, с которой никогда не расстаётся ирландец Ореди. Все ящики, сложенные на палубе и предназначавшиеся для перегрузки на плот, затонули — когда судно погрузилось в воду, а после уже невозможно было пробраться в трюм. Вот в каком мы находимся тяжелом положении. Но унывать еще нет оснований. К несчастью, надо опасаться, что вместе с упадком физических сил пропадет у многих и энергия. Среди нас есть люди с дурными инстинктами. Справиться с ними будет нелегко.